Глава вторая Мысль мелькнула и потухла, а перед лицом сверкнула сталь, и я едва парировал чей-то выпад, пнул ногой почти на бум и снова разорвал дистанцию. Вязанок нельзя, иначе нашпигует сталь ей свинцом. Надо двигаться, надо. Тридцать девять сорок... В глазах начало двоиться, а мир поплыл. Пот и кровь превратились в липкую отвратительную массу, стекали по лицу и рукам. Пальцы скользили по рукояти кортика. Горячий, влажный воздух обжигал лёгкие и глотку. И как Фергис держался столь долго, как Колсон дермудрился не взмокнуть. В нос от биф выпот яд отступил назад. Поймал чью-то руку в захват и почти с наслаждением сломал, вслушиваясь в оханье и ругань. Но добить неприятеля опять не успел. Уклонился от очередного удара, пнул нападающего справа, парировал клинок слева. Ударил локтем, кулаком, лобом. Почувствовал, что меня окружают и вот-вот банально задавят. Отчаянно выругался. Пятьдесят восемь, пятьдесят девять. Видимо, враги тоже считали. Но скорее имелся собственный способ связи. Судя по колебаниям изнанки, какой-то групповой артефакт. Потому что я почувствовал рябь на той стороне. А затем эмоциональный фон изменился. Все сосредоточились, ближайшие напряглись и сделали пару шагов назад. Освобождали пространство для залпа искромета. И вообще готовились вот-вот отпрыгнуть с линии выстрела. А вот и нет просепел я и усилим воле активировал свою первую ловушку. Никаких визуальных эффектов вроде искр или свечения не последовало. Ничего из того, что любят приписывать ганостикам или торгам. Просто взволновалась знамка, и в пределах невидимого круга ударил ментальный молот. На пару секунд отключил разум у бойцов. Глаза нападающих обессмыслились, руки с оружием опустились. А в следующий миг от стрелка пришла безумовная команда. Но вместо того, чтобы разбежаться, враги остались на местах. Я же напротив рухнул как подкошенный и откатился к входу в храм. У-у. <звы> Раскатилось по пещере, ослепительный вспых разорвал сумрак. И теперь я увидел пронзительно-белый очерт, что возникло где-то среди горы мусора, прошил темноту и лишьноло фигурки людей одного из врагов того самого лысого, с кем дрался, пережигло пополам. Я видел, как он развалился на две части и упал на пол двумя кучами обугленных костей. Ещё одному оторвало руку и голову, остальных зацепило краем, у кого загорелись волосы, кого-то обожгло, а кто-то забился в конвульсиях от удара током. Лоч вонзился в стену и взорвался с оглушительным хлопком. Вокруг разлетелись мелкие камешки, посыпалась пыль, расплылись клубы пара и смрадного дыма. Чужое изумление и ужас настолько осязаемые, что я, казалось, сумел бы их потрогать. А затем в ушах щёлкнуло, и протяжный звон сменился криками, воем, шорохом. Звуки накрыли, как покрывалом, ударили пощёчины. Вздрогнув, я ёркнул и вскочил на ноги. «Пять, шесть...» Невдалеке ползал на четвереньках один из нападавших. Бессмысленно шарил руками по полу. Волосы обгорели, куртка тлела, из рваных ран били дымки и сочилась кровь. Я ударил его носком ботинка в висок, отправляя в беспамятство. Подобрал револьвер и выпустил весь барабан в направлении места, где скрывался стрелок со скрометом. Увидел вдалеке еще один пистолет, хотел забрать. Но тот из дыма выскочил уцелевший враг. Мускулистый парень с покатым лбом и жидкой бородой. В длинном плаще. Безумные черные глаза и оскаленный рот. Вот все, что я успел заметить. Затем перед глазами сверкнула сталь, щеку ожгло. Второй удар я успел парировать. Но, понимая, что третий не пережить, отпрыгнул ко входу в храм. Отпрыгнул, хоть и осознавал, что чем ближе к этому месту, тем вернее меня убьют просто пристрелят в пустом помещении. Где и спрятаться-то негде. А там, за пеленой дыма и пара, подходили люди. Видимо, подмога. Кажется, твоя песенка спета, Ормон делир макморн. Или нет? 19. 20. Скрипнув зубами, я рванулся прочь от юркого врага, раскочил внутрь храма. И когда парень в плаще кинулся следом, развернулся и активировал вторую печать. Вонь не последовало никаких визуальных эффектов, но на пороге неприятель споткнулся, закатил глаза и кулёмом рухнул на пол. Ртом пошла пена, руки и ноги задергались, из ноздрей потекла кровь. Пожалуй, гораздо эффективнее создать управляемый узор, подобно кукловоду, или внушить мысль, что он должен напасть на приятеля. На такие вещи требуется серьёзной подготовки, времени, сложнейших схем. Я же попросту разрушил один из важных сосудов в его мозгу посредством печати. Каскадный эффект тоже непросто, так как нужно знать точно, на что воздействуешь. Промахнёшься и ничего не произойдёт. Но я не промахнулся. Другое дело, что парень кое-чего добился. Напарники успели чнуце. И теперь к ноте ужаса прибавилась и ярость. Плохо. Сколько осталось на ногах? Пятеро, в лучшем случае четверо. Если сумел задеть стрелка со скромётом, на что надежд мало. И вторая волна на подходе. Я в свою очередь практически обессилен, загнан в угол. Но если останусь тут, то точно сдохну, так как вынужден буду прикрывать друга. Оба сдохнем нужно выбираться наружу и пытаться маневрировать, а дальше пальцы сами собой скользнули к потайному карману и нащупали ампулу. Но усилим воля я убрал руку. Рана, бросив быстрый взгляд через плечо, убедился, Фергис по-прежнему лежит на полу, грудь медленно вздымается и опадает. Утер пот со лба и решительно переступил через поверженного врага, выскользнул в проём в ворот. Тридцать пять, тридцать шесть. Дым и пар успели немного рассеяться, хоть и застилали пространство. Я мельком посмотрел на воронку в стене храма. Обломки, изуродованные тела, мокрые от крови пол. Заметил пару нападающих, пытающихся встать. Двое скрывались где-то за завесой дыма. Попробовать? Но едва я кинулся к замеченному ранее пистолету, раздался хлопок. И пёли ударил лонок, и я зашипел от злости. Отшатнулся и пригнулся, вновь попробовал подобраться к оружью и снова гармхнул выстрел. Огненный росчерк разорвал сумрак. Бил вслепо, ориентируясь на звук или на смутный силуэт, но всё равно неприятно близко. Да что в вас, пробормотал я. Сделал вид, что собираюсь отступить обратно ко входу в храм. А затем выдохнул и прыгнул, сгруппировался в длинном коварке. Приложился локтями и обожжённым предплечьем к камню. Схлипнул от боли в рёбрах, но сумел подхватить оружие на ощупь, перекатился и встал на колено, торопливо перехватил рукоять. Плотный клубы дыма, как занавеска, медленно ушёл куда-то наверх, подтянулся к пролому в потолке, зыбким толстым угрём. И я увидел сначала силуэты врагов, а затем и лица, грязные, перекошенные злобой, обожжённые. Оба целились в меня из пистолетов, оба держали пальцы на курках. Ерванул спусковой крючок, но услышал сухой щелк они и внутренне похолодел. Сним им изумлением посмотрел на оружие. Оказывается, подобрал тот, что выбросил ранее, разряжённый. Вот ведь по косям нагубах врагов заиграли ухмылки, оба начали расходиться, плавно, неторопливо, с пониманием того, что никуда я не денусь, и далеко за их спинами возникло новое движение на груде мусора, у стен, на переходах и лестницах. Сколько там осталось до конца перезарядки искромётта? К 19:60. Внутренне сжавшись, я приготовился к короткой вспышке боли, к небытию, пустоте. Но выстрела не последовало. Откуда-то издалека прилетело эхо чужого испуга и боли. А затем пещера взорвалась звуком. Нет, не так, звуком. Одиночной нотой низкой и глубокой, как пение ирехомских труб кровожадный и беспощадный гул летящего копья луга, вибрирующий и пробирающий до костей, резонирующий в черепе и отдающийся болью в мышцах. И вместе с этим зловещим пением сколыхнулась изнанка, задрожала и взвихрилась. Пистолет в руках ближайшего врага развалился на куски с хрустом, как ветхий камень или пересохший хлебец из водорослей. А сам неприятель упал на колено и закричал, схватился руками за уши. Расширенные от ужаса глаза покраснели от полопавшихся капилляров. По шее и пальцам побежала кровь. Барабанные перепонки приказали долго жить. Те из нападающих, что ползали по полу, раненные и оглушённые, лишились чувств, безвольно рухнули на камни. Последний же из наёмников пошатнулся и выпячил глаза от испуга и удивления. Он быстро сообразил, что происходит нечто неправильное и страшное, развернулся и кинулся прочь. Впрочем, пробежал он недалеко. Едва не успел отгреметь первый звук, как в темноте родилась вторая нота, высокая и резкая, как рвущийся канат, как скребущий по стеклу металл. Нагнала врага и хлестнула невидимой плетью. Парень споткнулся, покатился кубарем и врезался в кучу ссора. Зашевелился, медленно встал на колени, как пьяный, и, харкнув кровью, завыл. В неверном свете пещеры стало видно, как он размазывает по лицу красное, как сплевывает вываливающиеся из десен зубы. Бегляц застонал громче, сделал попытку подняться на ноги, но через секунду его порывы стихли. Из тени вышел мужчина в лёгком льняном скаффе, мельком глянул на несчастного и коротким ударом толстой металлической дубинки отправил его в нокаут. Схватил за шиворот и потащил к входу в харам. Ещё пятеро в таком же облачении спустились по лестнице у стены. Трое пришли со стороны помойки. Последний волокли мелкого худосочного парня в длинном плаще и длинное тяжёлое орудие на сашках с массивной банкой магазина и изнаночной батареей, ворохов конденсаторов, охлаждающим кожухом, в переплетении проводов и едва тлеющих ламп. Вспыхнули фонари, яркий жёлтый свет ослепил и заставил прищуриться, заслониться ладонью. Руки приказал ближайший боец, направив на меня толстое дуло громадного револьвера. Брось пистолет и кортик. В голове шумело, сердце трепыхалось как рыбка в сетях. Меня мутило от запаха крови и палёной плоти, от смерти и других людей, которые, уходя за грань, окатывали меня волнами ледяного страха и беспомощности. И потому соображал я туго, не понимая, кто эти новые люди враги или друзья. «Ну же!» — рявкнул неизвестный, щелкнул предохранителем. «Лукас, поумерь пыл!» — раздался мелодичный женский голос. «Это друг! А ты, Ором, будь топор, не нервируй людей. Брось гадость!» Она вышла из тени у лестницы. Не светлый фантом, как тогда на приеме у Макмалоуни, а скорее призрак, дева битвы встроенная в подчеркивающем идеальную фигуру боевом скафе, строгая, но порывистая. Прекрасное бледное лицо подсвечено алыми бликами, что делало тонкие черты несколько инфернальными. Под цветы скользили и по голубоватым бронированным пластинам, ребрам жесткости и по трубкам системы жизнеобеспечения, по стальному обручу, что удерживал длинные черные волосы. Шлема я не увидел, а по чрезмерно широкому стальному воротнику заключил, что костюм из новейших с механизмом автоматического складывания защиты головы. В руках талли Максуини держала небольшую арфу, блестящую сталью. На ремне болтался пистолет и короткий нож. В глазах же плескалась изнанка, а на губах играла блеклая улыбка остановилась рядом со мной и посмотрела сверху вниз я медленно положил кортик и револьвер на пол вытер рукавом пот и кровь со щеки устало усмехнулся да моя госпожа не езви как ты могла усомниться дело навозмутился я я искренн как на приёме у инквизиции наслышана и ещё больше помрачнела талли господи И гораздо же ты влипать в отвратительное дерьмо. Сам удивляюсь, что жив. Теперь действительно искренне пожал плечами я. Скосил глаза и проследил, как бойцы Максуини слаженно оцепляют площадку перед храмом. Как стаскивают раненых бандитов в одно место, сковывают, развешивают прожектора. Выучка правила не похожа на наемников. Гварда очевидна. Но, судя по оснащению, далеко не простые какое-то спецподразделение. И именно их почувствовал, как второе волно, но решил, что подкрепление неприятелей. Хорошо что ошибся. Но кто они? На кого работы талли? Не попал ли я в худшую переделку? Ну так и не провоцируй, буркнула девушка. Не испытывай судьбу. Дама, я ладно, ладно, не буду, хмыкнул я, заметив, как у неё наморщился лоб отжались губы. Выждал мгновение и спросил: "Можно подняться или нравится, когда мужчины стоят перед тобой на коленях?" "А?" вопросительно промолчала она, затем осмыслила, задохнулась от возмущения и очаровательно покраснела. "Ты точно попросишься. Ладно, вставай." "Спасибо," кивнул я, с трудом воздел себя на ноги и опёрся о стену. У меня есть вопросы. У меня тоже перебила Талли. И первый: где Фергис? Поколебавшись, я признал, хуже не будет, если подпущу к другу эскалировать ситуацию успею. А то, что со мной говорят, не стрямясь перерезать глотку, признак хороший. Конечно, случичи его драка с Бардом, особенно с Максуи не будет вероятно фатально. Но и у меня есть аргументы. Там указал я в храм. Осторожнее, в плохом состоянии, пок асфинбар приказала Талли. Бойцы отреагировали моментально, с пистолетами в руках аккуратно вошли в притвор, а затем в молельный зал, и вскоре оттуда послышалось: "Чисто, леди!" Максуинер рванулась вперёд так, будто у неё за плечами нависли вестники, у входа запнулась и пристально смотрела проём взглянула на подрагивающие в конвульсиях бородатого наёмника затем кинулась в зал и склонилась над едва дышащим магогратом провела рукой над его лицом и грудью а затем выдохнула с явным облегчением может жить фимбар организуй насилки локос рюкзак бойцов как водой смыло один сразу вернулся с вещевым мешком почтительно подал девушке Та схватила, рванула завязки и принялась копаться. Достала кислородный баллон и заменила тот, что я оставил из собственного спаскомплекта. Далее извлекла прибор, напоминающий лупу с зеленоватым стеклом. Осмотрела Магогратта. Достала такую же, но с красной линзой вновь всмотрелась. Сняла с пояса арфу и, замерев на миг, тронула струны. Несколько нот, простенькая тихая мелодия, напитанная силой изнанки. По крайней мере, внешне ничего не изменилось. Однако дышать Фергус вроде бы стал чаще и легче. Румянец на щеках не появился, но тень под здоровым глазом слегка поблекла. Поправила твою печать, пояснила Талли, подняв на меня взгляд. Не всё хватило, слабеньк. За одну последнюю ноту разметала по камушкам мою последнюю ловушку. Похмыкнул со своим мыслям я, но протестовать не стал не в том положении, чтобы выказывать претензии. Лишь проследил, как тают призрачные линии на полу, едва заметно вздохнул, пожал плечами и произнёс: "Что, смог? Резерв небольшой". "Вижу", ответила она, встала и прошлась по залу, подобрала выброшенный мною перстень, повертела в руках. "Использовать боевой артефакт как батарею. Решение остроумно". Ты ведь знаешь, что за такие игрушки церковь тебя по голове не погладит, если поймает, и если ты не сдашь, хмыкнул я. Пришлось импровизировать. Грубый намёк пропустила мимо ушей. Правильно, пусть поволнуюсь, попереживаю. Лучшие рычаги влияния чувство вины и страх разоблачения, а в шантаже женщин равных нет. Макс суени пристально посмотрел на меня, и я ощутил движение изнанки. Но убедившись, что оковы на месте, а задача на закусила губу. "Когда ты лучше мастером импровизации, орма, какого вообще видела? В смысле, в прямом?" отрезала Талли. Упрямо отмотнула головой, но собоговалило пояснить. "У меня есть глаза, Гормонд. Я видела то, что ты сделал в гроте малоуни с куклой. Я вижу твою работу здесь. Ловушки, затвор ран, использование артефактов не по назначению. Твои печати элементарные и грубы, но такие потребляют минимум энергии, и все видят лишь это. Зациклились на уровне силы. Правда? Что? С любопытством спросил я. Чтобы виртуозно управлять знанкой нужны годы практики, учителя, книги. Но ты ведь ушалась в семинарии, не присоединился к лиге, и никто не снимал твоих оков. У меня были годы, легко ответил я. И книги, сама знаешь, деньги решают. Я практиковался с тем запасом и уровнем, что оставили, и ты не поверишь, но порой ограничения мотивируют, подвигают искать новые методики. Не поверю. Рис катмахнулась, будто взяла воздух в оданье, отбивая удар чужого клинка и более подозрительно уставилась на меня. И правильно сделаешь. Нет никаких методик. Есть тебе днёный селенит, но о его существовании посторонним знать не нужно. "Талли", вздохнул я. "Если ты меня в чём-то обвиняешь?" "Нет", вновь перебила она, сжигая меня взглядом. Но любопытно. Ты загадка, Орм. а я всегда полагала, что быть загадками позволительно лишь женщинам. Сколько восхитительного эгоизма, улыбнулся я. Боже ж, что нет никакой тайны. На самом деле именно так, как сказал. Или ты хочешь устроить допрос практически на смертном одре Фергюса? В прекрасных глазах сменилось несколько выражений, от сомнения и злости до любопытства, смирения и раздражения. Максу Иневанов бросила взгляд на едва дышащего сына Гранда, поморщилась. — Да не подохнет, не беспокойся. Ты вовремя сработал. Мордашка потеряет в самозливости. Видеть станет хуже. Но поумнеет ли? — Сомневаюсь. — Я тоже. Мы переглянулись. Настороженность в её взгляде слегка подтаяла под напором искор ироничной насмешки, а я опять невольно залюбовался точёной фигуркой, аристократическим профилем. Диссонанс между образом суровой воительницы и извечным флёром невыразимого очарования также приковывал внимание. Это приводит нас к вопросу о том, что ты собираешься с ним делать? усилим воли, заставив себя вернуться к серьёзному тону, сказал я. И вообще, попытаться понять, на кого работаем, прозвучал невысказанный вопрос Талли. И как получилось, что легкомысленная певичка управляет отрядом головорезов? Судьба Фергюса мне не безразлична, нейтрально отозвался я. И вновь мы переглянулись. Теперь девушка смотрела с любопытством и насмешкой, а я скорчил непроницаемую мину. Пальцы от потайного кармана убрал как можно дальше, руки держал свободно и на виду. Но действие продумал, как пойду, что сотворю. Излишней доверчивостью и раньше не отличался. А уж когда вернулся в тару и вляпался по горло в чужие интриги и неприятные истории, так и подавно. И как бы не симпатизировал Талли, но приготовился защищать маграта до последнего. "Вижу", медленно сказала девушка, красноречиво огляделась. И в дуэли поучаствовал, и прикрыл раненого от атаки отребья, рану обработал как сумел, кругом героев. Раздались шаги, и в молельный зал вернулся боец по имени Финбар с парочкой гвардов и импровизированными носилками. Где-то отаскали два ржавых стальных профиля, обвязали тряпками и верёвками, обрывками проводов. Подчинённый тали сложили свою конструкцию рядом с сыном Гранда, принялись споро менять повязки по это на чистые, заливать раны антисептиком, сделали пару инъекций. Затем аккуратно подхватили раненого за плечи и ноги, приготовились приподнять. "Не так быстро", самым милым тоном произнёс я. Let's do it.